Глава вторая. Утром ее разбудил истошный крик старшей доченьки. «Мама! Ну почему ты меня не разбудила? Времени уже 12 часов, я же опоздаю!» «Когда это я кого будила?» «Это все больше меня тревожит», — еле разлепила сонные очи хозяйка дома. Но после того, как глаза все же открылись, Катя соизволила встревожиться. А чего ты так кричишь? Тебе же не на работу. Или никакая Лена за тебя не вышла, и отец сейчас сам томится за этим прилавком. Ты меня вчера что, обманула? Ой, да ничего не обманывала, куксилась Аська, и вытряхивала из шкафа матери все вещи. У тебя здесь ничего приличного отыскать просто невозможно. Мне даже в магазин надеть нечего. Да в чем дело? Ничего не понимала Катя. «Ты все-таки опоздала в магазин к отцу, да?» Аська бросила вещи и плюхнулась к матери на кровать, обреченно опустив руки. «Мама, мне нечего надеть в обычный магазин», – печально проговорила дочь, пялясь в угол спальни. «А через десять минут за мной заедет Гога, и мы с ним поедем по магазинам покупать мне обновки». «Господи, он еще и Гога», – качнула головой Катя, – «могу себе представить. Даже не старайся». — скинулась дочь. — Я знаю, что ты там себе представишь. Вот в субботу придет к нам знакомиться и увидишь. — К нам? — беспомощно заморгала Катя. — По-твоему, уже пора? А вот с Леликом ты полгода встречалась, пока его случайно не застукала. И с Андрюшей? — Мама, с Гогой нельзя полгода. Мы с ним в воскресенье улетаем в Грецию. И вы с папой должны хотя бы видеть, с кем ваша дочь отправляется путешествовать. Катя сначала в глубоком непонимании поморгала глазами, потом глупо улыбнулась, а потом вдруг всполошилась. «Погоди-ка, как это уезжаете? А Новый год? Мы же всегда... Тебя что, на Новый год с нами не будет? Через месяц праздник, у матери юбилей, а ее куда-то несет. Никуда не поедешь, такое мое слово, а то... Ну, мама же!» – топнула ножкой Аська. «Мы же не на постоянное место жительства туда. Мы уже через двадцать дней дома будем». «И еще и шуб привезем вам, Софьи к Новому году, ну!» Катя моргнула, кивнула и обеспокоилась. Теперь уже по другому поводу. «Субботу? Это на ужин, да? Господи! А я ж даже... у меня ж даже никаких новых фирменных блюд! Боже мой, как перед людьми-то неудобно! Надо срочно звонить Зойке!» Она лихо выпрыгнула из кровати и понеслась к телефону. «Мама, да успокойся же ты!» Георгий Станиславович у нас еще ничего не пробовал. Ты можешь запросто подать куриную руляду или селедку под шубой. Ты бы еще предложила семечки на стол поставить? Нет, надо срочно звонить Зойке, тем более, что тем более, что еще и Георгия Станиславовича какого-то принесет. Это Гогин отец, что ли? Доченька вздохнула. Мама, это сам Гога, только полное его имя. Ты лучше. Что там лучше, Кате так и не довелось узнать. За окном запищал сигнал машины, и Аська, точно угорелая, принялась метаться по комнате. В конце концов нацепила свои повседневные джинсы, накинула свитерок и умчалась, дежурно чмокнув Катерину. «Ася, ты бы шарфик хоть!» Но Ася ее уже не слышала. Катерина, тяжко вздохнув, уселась к телефону. «Зоя, ты? Привет!» – уныло начала она. «Я это... А ты кому звонишь?» Фыркнула у себя дома беззаботная подружка. «Зойка, ты мне скажи, что ты на праздничный стол ставишь?» «На праздничный? А у тебя что, уже елка? «Так мы же вроде бы в ресторан собирались. Я уже и платье себе купила. Знаешь, такое темно-темно сиреневое а воротник из белого меха и декольте. Красота ты себе не представляешь!» Надо сегодня не забыть в парикмахерскую записаться, а то Катя прервала подругу довольно бесцеремонно. «Зойка, ты когда-нибудь молчать можешь?» «У меня уши из-за тебя отваливаются. Я тебя спрашиваю, что ты на стол праздничный обычно ставишь? Что готовишь? Только не надо мне прокрабывать салатик. Интересненькое чего-нибудь есть?» В трубке повисла театральная пауза. «Зой! Зоя! Алло!» Катя два раза дунула в трубку, но так продолжала молчать. Пришлось Зойку набирать по новой. «Зойка, ты чего молчишь? Или опять телефон за неуплату вырубили?» «Ничего не вырубили. Но ты же спросила, могу ли я молчать? Вот я и... А зачем тебе праздничный стол? Что, Аська опять нового хахаля приведет знакомиться? Кать, если это тот дантист, то я к вам приду. Когда он нарисуется?» «Зоя», – уже начала терять терпение Катерина. Я тебя спросила только про стол. Как ты его накрываешь? Да что ты меня пытаешь? Прямо гестаповка какая-то. Никак я его не накрываю. Зачем мне накрывать-то? Для кого? Я и при николае себя не больно утруждала. А теперь и подавно. Меня в рестораны водят. Ты прямо умница такая. Нашла повариху. Возьми вон, зайди в интернет. Там столько тебе наговорят. Только успевай записывать. Там же столько разных... «Понятно!» – кивнула Катя и отключилась. С Зойкой можно было болтать до бесконечности, а Кате надо было успеть выбрать интересное блюдо, сбегать в магазин, притащиться с продуктами, да еще и испробовать это блюдо на своих домашних. Групп по кулинарии оказалось великое множество. Выбрать самый лучший рецепт не было никакой возможности, да и времени тоже. Катерина выбрала нескромно, скромно осетрину в шампанском, несколько салатиков и и решила на всякий случай сделать беспроигрышные отбивные. Она тщательно переписала рецепт, выписала все продукты и собралась уже выключить компьютер, но не удержалась и нырнула в уже знакомую группу корзинка. Ого, ничего себе, сколько мне на отвечали тут! Вытаращила глаза Катя. Я значит сплю, а люди тут со мной разговаривают, еще и обижаются. что я им не отвечаю. Речь шла все о тех же любовницах и верных женах. Сначала на Катерину навалилась Эфа, то бишь Зойка со своими пошатнувшимися принципами. Потом ее еще поддержала парочка прекрасных див. А вот потом, потом на защиту Кати кто только не встал. Приятно было ощущать, что и Папанд, и Лучев, и прекрасная Маркиса, и даже милая Алечка – Все яростно доказывали, насколько гиблое это дело быть любовницей. И только Эфа никак не унималась. «Ну о чем тут могут говорить эти мясомолочные жены?» Хвасталась богатым словарным запасом Эфа. «Эти все кролики, овечки, курочки-рябы! Сидите на своих яйцах и жуйте горох! Не лезьте воспитывать настоящих женщин!» Мы живем, как нам нравится. И, конечно, нам нужны ваши мужья. Кто ж нам будет дарить бриллиантики? Ах ты, тварь, — скипела Катерина. Бриллиантики тебе? Да тебе ни один ухажер сроду кусок колбасы не купил. Сама им заводкой бегаешь. Зубы вон вставить денег нет. А туда же бриллиантики тебе? Ответить Катя не успела. Молоденькая девочка веточка вязывая. выдала. «А я знаю, что надо делать, чтобы у мужа не было любовниц. У меня есть секрет. Сказать?» И пальцы Кати сами с собой набрали. «Скажи!» Тут же на страничку Кати пришло сообщение. Ей писала Маркиса. «Кролик, ну откуда веточка может знать? У нее же мужа-то сроду не было. Так только, знающий притворяется». Катерина покрылась краской. Вот ведь идиотка, и в самом деле, откуда этой молодой девчонке что-то там знать, если даже она сама, Катя, прожив с мужем больше двадцати лет, никакого секрета не ведает. И все же забота Маркиса была приятна. Катя прямо почувствовала, что от этого человека веет тепло. Эдаким умным, женским. И почему сама Катерина не такая мудрая? Сейчас эта прекрасная блондинка подумает черт знает что. Да я просто пошутила так. Естественно, откуда девчонки знать? Сейчас я и отвечу. Написала Катя красивой маркисией и принялась строчить. Веточка, я тоже про своего мужа знаю много секретов. Я знаю, что он у меня обеспеченный, красивый, молодой, интересный мужчина 45 лет. Я знаю, что он у меня директор магазинов, и на него вовсю заглядываются молоденькие девчонки. И еще я знаю, что мой муж любит только меня. «Потому что тоже есть секретик». «А сколько тебе самой лет?» – не утерпела звезда Катя у себя за компьютером прикусила язык. И в самом деле, у нее же написано «сто лет», а фото-то молодое. Проболталась. Теперь получается, что у нее муж старше ее лет на... Сколько? «Сто лет!» – написала Катя и поместила смайлик с высунутым языком. Пусть думают, что хотят. А я что говорила? Только на фото красотка, а в реале наверняка толстомясая корова. Немедленно отреагировала самая близкая подруга Зойка. И муж у нее, старый, раскормленный кроу. Катя уже приготовилась настрочить гневную речь, но зазвонил звонок. «Катя, ты сейчас дома?» – проговорил в трубку единственный супруг Дмитрий. «Я заеду на обед». Если Дмитрий по делам находился недалеко от дома, то он всякий раз обедал дома. Не нравилось ему таскаться по ресторанам и столовым. «Дима, я хотела в магазин?» – лепетала Катерина, спешно нажимая на все кнопки. «Ну, если ты приедешь, Кать, я поем, а потом отвезу тебя в магазин. Я через пять минут буду». Катерина очумело похлопала глазами и понеслась на кухню. Нет, конечно, ее нельзя было застать с пустым холодильником. Вот и сейчас она ловко достала кастрюлю с грибным супом, Сунула в микроволновку жареную курочку с картошкой и стала одержимо тереть морковку на салат. Да все успеет. Но, боже мой, ну как же она уселась перед этим компьютером, а о доме совсем забыла? Женщина, которая не работает и занимается исключительно домашним хозяйством, никак не должна себе позволять подобных вольностей. Она обязана протирать дверные ручки, крахмалить простыни и лазить с тряпкой, истребляя пыль на плинтусах. Или на худой конец банально мыть полы. Только в свободные минуты изредка она может себе позволить вальяжно пройтись по комнате с лейкой, тыкая ее острым носиком в цветочные горшки. Но уж совершенно точно, никак не долбить по клавишам компьютера. А она? Катя уже заправила салат майонезом, когда раздалась трель домофона. А потом в дверях показался муж. «Димочка, виноватый засуетилась жена. А я тут...» Как раз в магазин собралась. Ты иди, мой руки. Димочка не слишком обращал внимание на то, чем в его отсутствие занималась супруга. Он всегда был в ней уверен на 200%. И это еще больше добавило вины в глаза несчастной Катерины. «Дим, ты знаешь, что Аська у нас уезжает?» Ловко заговорила зубы любимому Катя. «В субботу к нам Геша придет». Она говорила. Кивнул Дмитрий и нажал на пульт телевизора. В ту же минуту кухню затопил веселый голосок молоденькой ведущей, которая старательно сообщала последние новости неведомой Заокеанской Республики. «Дим, как ты думаешь, а если я поставлю осетрину, она к столу придется?» Пыталась пробиться сквозь стрель девушки Катя. «Что?» Невидящим взглядом окинул ее супруг. «Осетрину?» «А чего, ее обязательно?» «А чего ты мясо не хочешь сделать?» Катя выдохнула. Она уже так славно все придумала, а теперь получается, что Димка больше любит мясо. Она вообще-то и до этого знала, но как-то хотелось удивить осетриной. И зачем дурочка только спрашивала. «Дима, а ты в субботу не пойдешь к себе? Или тебе надо будет съездить?» «Не знаю еще. Да, наверное, утром съезжу, а потом дома буду». «Ты уж, пожалуйста!» – тяжело вздохнула Катя и добавила. «Мне кажется, она за него замуж собралась». А ведь он старше тебя будет, Дим. Кто? Дима, ну как кто? Этот ее Гага, ну с которым она в Египет, в Грецию едет. Скинулась Катерина. Да выключи ты свой телевизор. Я ему такие вещи говорю, а он... Они уже поехали в магазины, понял? Дмитрий послушно выключил телевизор, отодвинул тарелки и дежурно чмокнул жену в нос. Спасибо, ты в магазин хотела? Одевайся, я тебя внизу подожду. «Дима, я ж тебе прасю хотела! В машине поговорим, а то я точно опоздаю. Мне еще к поставщикам надо. Опять чего-то мудрят». И он торопливо вышел, мурлыкая себе под нос какую-то вульгарную песенку. «Вот гад, а!» – гневно прищурилась Катя и побежала одеваться. Долго сердиться на мужа она не могла. Да она и вовсе не умела на него сердиться. Ну, подумаешь. Иногда крикнет или небольшой скандальчик устроит. Так это ж для поддержания формы, как говорили девчонки. К тому же ее отродясь никто в доме не боялся. И на все ее злобные выкрики только тихонько хихикали. Потом быстро бежали в магазин и покупали огромную шоколадку. Почему-то именно шоколад немедленно успокаивал нервы расстроенной Кати. И именно он откладывался лишними складочками на животе. Катя это видела, но отказаться от лакомства было выше ее сил. Кроме заветной плиточки, ее сердце могло тронуть только маленькое скимо, Серебристые обертки, такое, как раньше. Да еще разве что конфеты или глазированные серки. И рыбку малосольную красненькую она тоже очень уважала. А без кофе с молоком и вовсе не представляла жизни. Да чего там, любила Катя вкусно покушать. того и весила 68 килограммов, считала себя ужасно жирной и периодически усаживалась на бесполезную диету. Сейчас Катя готовила себя к предновогодней диете. Диета обещала быть долгой и нудной, а потому Катенька ела с троих. Она мельком взглянула в зеркало, скорчила себе противную рожицу и выскочила из прихожей. Она уже закрыла двери, когда с верхнего этажа послышался стук каблучков и на лестнице показалась верная подружайка Зойка. «О, Кать, а ты куда?» Радостно вытаращилась Зойка, но взглянув в окно подъезда и увидев машину Дмитрия, обрадовалась еще больше. «Это Димка, да? Здорово! Подвезете меня? Ага!» Катя посмотрела на подругу, а в памяти всплывали слова толстомясая корова. «А ты куда это вырядилась?» Сами собой скривились губы у верной жены. «Куда это тебя понесло?» «Опять, что ли, к очередному кабелю, да? Семью побежала разрушать, детей сиротить». Зойка сначала испуганно вытаращилась, но быстро пришла в себя. «Каких детей, Катя?» «Если ты про Никодима Адамыча, так у него уже дети внуков нянчат. Они и сами ждут, чтобы их кто осиротил. Наследство уж давно поделили, а батюшка все небо коптит. Хорошо еще, что я его последние деньги искрашиваю. «Ну, а, а если ты про Поливаева, так у него их никогда и не было, детей-то. Не способен он. Кстати, очень удобный мужчина получается, если в любовнике. Не всем так везет. И вообще, я в парикмахерскую бегу записываться. Вот и беги», – кивнула ей Катя и гневно отвернулась от легкомысленной подруги. Но убежать от Зойки было не так легко. Та уже твердо наметила себе, что до парикмахерской ее довезет чита Соловьевых. А потому она ухватила подругу за рукав, нежно заглянула ей в глаза и произнесла тоном умирающей грешницы. «Катенька, я, конечно, понимаю, что ты имеешь столько причин, чтобы на меня сердиться. Конечно, я прожгла твою единственную блузку утюгом. Я краду у тебя квитанции за квартиру из почтового ящика, и ты потом платишь пение. Я понимаю, я постоянно тычу своей красотой в глаза твоему мужу». Я вечно обзываю тебя старый клячей, но из-за чего ты сердишься? Что я тебе такого сделала?» Катя уставилась на подругу и некоторое время добросовестно пыталась придумать, как ее изничтожить. Мало Катерине того, что Зойка в интернете творит, так она еще и в реальной жизни. «Да это же чистая диверсантка!» «Ты? Ты крадешь мои квитанции за квартиру?» «Ты...» «Покусилась на самое святое! Да ты, Кать!» Разочарованно шмыгнула носом Зойка. «Ты бы отдохнула, что ли? Ну, совсем с юмором у тебя беда. Пошутила я, неужели не ясно? На кой черт мне твои квитанции, когда я свои не знаю, куда девать? И потом... Ты чего? Сама-то не помнишь, что кофточки твои мне на два размера велики, какой утюг? Ну? Ну, приходи уже в себя! Чего дуешься-то?» Катя приходить в себя так быстро не собиралась. Она еще не забыла подруги корова корову. «Ты!» – захлебнулась Катя. «Ты знаешь? Ой, только я тебя прошу без ревности!» – замахала тощими руками Зойка. «Давай по существу. Твой Димка опять произносил ночью мое имя?» А Димки забудь! Я ему еще скажу, как ты о нем в корзинке высказалась. Сама ты старый кролл, понятно?» «В корзинке?» – захлопала редненькими ресницами Зойка. «А ты откуда тебе про корзинку? И при чем тут твой Димка?» «Притом! Зачем ты кролику написала, что у нее муж старый крол?» «Так это ж кролику! А что, погоди-ка!» До Зойки стало медленно доходить, кто есть на самом деле этот неизвестный виртуальный зверь. «Катька! Так кролик ты, что ли? Сама в интернет вышла? Ты? Ну, обалдеть!» И прямо так кроликом и назвалась? А почему кролик, а не, к примеру, старая черепаха или мумия возвращенная? Иди ты, обозлилась в конец Катерина. Главное еще мумия она. Теперь вот тащить сама до этой парикмахерской. Димке очень не нравится, когда его кроликом обзывают. Да еще и старым. И вообще, у нас теперь столько дел, так что уйди ты чего вцепилась? Да и Димка меня ждет. Катя демонстративно выглянула в подъездное окно и охнула. «Ой, там, кажется, еще и Аська приехала с Гришей. А ты тут прицепилась». «Гиря!» И пока Зойка от удивления таращила глаза, Катя быстро понеслась вниз через две ступеньки. Зойка осталась была на лестнице, но потом тоже выглянула в окошко и понеслась вниз семимильными скачками. Если подруга не хочет ее вести, то уж Аська не отверстится. Заодно можно будет рассмотреть ее нового дружка, да и договориться с ним о вставных зубах. Катька говорила, что он дантист, а у Зойки как раз мост вот-вот полетит. «Чего-то ты долго!» – недовольно поморщился Дмитрий, когда Катя выскочила из подъезда. «Опять, что ли, Зойкой чего не поделили?» «А ты откуда про Зойку знаешь?» – насторожилась вдруг Катя. «Ты что, видел ее, да?» «Она тебя поджидала, да? Что она тебе там про меня пела? Что я корова, да?» Дмитрий устало посмотрел на жену, но рядом с ним уже щебетала Аська. Дочка только что выскочила из большущей машины, подлетела к родителям и вся прямо светилась от радости. «Мам, представляешь, поехали по магазинам, а я паспорт забыла!» Весело хлопнула она себя по бокам. «Ну такая растяпа! Зачем тебе паспорт?» «Ты что, собралась покупать водку, что ли?» Насупилась Катя. «Или по интимным магазинам тебя понесло? Зачем тебе паспорт?» «Мама!» Немедленно покраснела дочь. «Ну что ты такое говоришь? Просто я хотела снять с книжки деньги. У меня ж потом времени не будет». «Ну знаешь», — поджала губы Катя, «ты с таким другом едешь, что он при своем-то возрасте должен не только тебя всю поездку обеспечивать, но еще и твоих родителей содержать». «Катя!» «Нам пора!» – как-то невежливо дернул жену за рукав Димка. «Нам пора! В какой магазин едем?» На Ульяновском, который поджала губы Катя и несколько минут терпеливо ждала, что муж попросит прощения за такой оскорбительный рывок. Чего это он ее от дочери выдернул? К тому же она хотела подойти и познакомиться, рассмотреть все черты лица этого спонсора. «А Димка?» Но муж никакой вины за собой не чувствовал. Ехал молча, только спокойно разглядывал дорогу. «Ну и чего ты мне не дал Аське слова сказать? Не видел разве, как я была на знакомство настроена? Я ж хотела!» «А чего она с этим товарищем приехала?» «Куда они едут-то? Когда?» «Она тебе ничего не говорила?» Катя и хотела бы проучить мужа очередной суточной молчанкой, но уж про дочку она молчать не могла. И так подробно стала пересказывать их утренний разговор, что Дмитрию пришлось ее прервать. «Короче, я все понял. Ася уезжает в воскресенье, то ли с Гришей, то ли с Гагой, а в субботу они к нам придут, правильно?» «Чего ж тут правильного? Он же... Он же... Я уж молчу, что он старше ее, это хорошо. Но он же старше нас. Да вот ты бы сам посмотрел. И мне бы не помешало. Так они же придут, там и посмотрим». «И как ты так можешь? Они придут, когда у них уже все готово будет?» Снова взорвалась Катерина. А вдруг он окажется каким-нибудь бандитом? Негодяем, мерзавцем? Ну тогда Аську никуда не пустим, и все. Спокойно пожал плечами Димка. Как это не пустим? Оторопела Катя. Но у него же билеты уже куплены. Сейчас знаешь, сколько авиабилеты стоят? А мне какое дело? И потом, если он окажется негодяем и мерзавцем, пусть хоть штраф за это платит. В размере авиабилетов, ясно? Но Аську я не пущу. «Да она и сама никуда не поедет!» «Ясно!» Растерянно качнула головой Катя. «Не поедет!» «А может быть, пусть поедет? Но не с ним, правда ведь?» Ася уже настроилась, да и шубы нам Соня обещала привезти!» «Дим, а пусть лучше этот негодяй выплатит штраф в размере двух шуб, а?» «Катя, все уже, приехали!» Остановил машину Дима. «Ты же сюда хотела!» Катерина с неохотой вылезла из салона... Вопрос о штрафе так и остался в воздухе. Теперь от чего то хотелось, чтобы этот Гага оказался на редкость порядочным человеком. Вечером Катя решила устроить генеральную репетицию предстоящего субботнего ужина. Нарезала два салата, приготовила мясо в духовке. Да еще и расстаралась, по отдельным креманкам разлила десерт, чтобы застывал. Подсмотрела рецепт в одной из телевизионных передач. и даже разорилась на дорогущий ликер необыкновенного лазурного цвета. Десерт получился отменный. Катя уже съела сколько можно было. И красоты удивительной. Поэтому дочерей и мужа она ждала в радостном настроении. Настроение домашних при таком-то ужине тоже обязательно улучшится, и можно будет выспросить у Аски все про нового кавалера. Но после телефонного звонка все ее надежды на ужин в теплом семейном кругу рухнули. «Катя!» – деловито говорил в трубку муж. «Мы сейчас с Асей едем в Канск. По работе надо. Так что приедем только утром, часам десяти. Не волнуйся». «Дима, ну как же? Ася?» – растерялась Катерина. «А что, в другое время нельзя?» «Ася со мной. И в другое время нельзя. Она сейчас улетит на двадцать дней, а у меня что, вся работа встанет? Не переживай, все нормально будет». По этому поводу Катя не переживала. Димка всегда был замечательным, заботливым отцом. И сердечным, и строгим, когда надо, лишнего не позволит. И если уж он так решил, значит, так надо. Ну как же ужин? Ну что ж, придется им разогреть его завтра, а сегодня они с Сонечкой. Мама, будто подслушав ее мысли, позвонила младшая дочь. Мы с Вадимом Сергеевичем едем сегодня в Зеленославск. Там живет женщина, у нее удивительная коллекция фиалок. Просто удивительная. У нас в стране у нее одной такая. И от нас совсем недалеко. Мы на машине туда к ночи доедем. Алла Владимировна тоже с нами едет и даже одолжила мне несколько тысяч до получки. Ты же знаешь, я умру, если чего-нибудь там не куплю. Завтра после работы приду. Ты не переживай. Тебе дать Аллу Владимировну? Сонечка, ну зачем мне твоя Алла Владимировна? А где ты спать-то будешь? взволновалась Катерина. «Мы с той женщиной уже перезвонились, у нее и заночуем. Понимаешь, мам, к ней со всей страны едут, а мы тут рядышком, под боком, и даже не слышали о ней ни разу. Непростительное упущение». «Ну да, ну да, непростительное», проговорила Катя, чувствуя, как опускаются уголки губ. «Сонечка, а кушать? Что ты там кушать-то будешь? Я дома столько всего наготовила». «Я поела, не переживай». Да уж, заманить Софью едой было делом безнадежным. Поэтому Катя предприняла последнюю хиленькую попытку. «Сонечка, а я вот бабушку видела, у нас на рынке стоит. Ой, у нее такие фиалочки, у тебя точно таких нет. Может быть, мама, я приеду, и ты мне ту бабушку покажешь. Ну ладно, я побежала». Катя положила трубку и грустно уселась на диван. Опять у всех ее домочадцев свои проблемы, заботы, дела. А она, Катя, будто бы снова в стороне. И никто даже не спросил, а что ты приготовила? А почему у тебя такой голос радостный? А чем ты будешь заниматься и как твои дела с Зойкой? Никому до нее нет дела. И чем теперь заниматься? Катя не представляла. К Зойке, что ли, сбегать? Да ну ее. Теперь с ней разговаривать даже не хочется. Интересно, а как она теперь себя поведет, что говорить будет, когда знает, что кролик это Катя? Катерина прошла в кабинет к мужу и включила интернет. «И где тут моя корзинка?» Если дома стояла глубокая тишина и только где-то внизу на первом этаже смачно хихикал сосед, то в группе вовсю кипели дебаты. И подруга тоже была там. Неизвестно, что уж такого в очередной раз ляпнула Зойка, но теперь на нее ополчились почти все. «Ну ясно», – перекривилась Катерина. «Снова здорово». «Как это на чужом несчастье своего счастья не построишь?» – писала Зойка. «Да какая мне разница, на чем будет построено мое счастье? В любви, как на войне, или ты, или тебя?» За такие строчки Эфа огребла по полной. Кате даже неловко за нее стало, и потому она тут же выдала пост. «Давайте не будем сердиться на Эфу за эту ерунду. Я ее знаю. Она еще может исправиться. Она молодая. Ее еще можно перевоспитать». И я вам ручаюсь, я этим займусь. Да, вот такое немножко самонадеянное послание. Но зато сейчас-то уж точно от Зойки должны отстать. И да, пусть теперь наседают на Катю, на кролика. Катя стерпит. Все же Зойка хоть и вредная, но подруга. Вон сколько они уже живут в одном подъезде и не вспомнишь. И вообще, людей надо любить. Именно так решила Катя, но в следующую же минуту ее настрой резко изменился. Зойка совсем обнаглела и помощь принимать не собиралась. Мало того, она несла такую откровенную ересь на всю группу. «Ты лучше за своей дочерью следи», – писала Эфа, – то есть теперь Зойка, потому что теперь-то подруга точно знала, с кем она переписывается. А то вся такая правильная, от любовницы ее тошнит, а у самой доченька с женатым мужиком связалась, а у того, между прочим, двое детей, воспитывать на меня будет. «Что?» – прошепела Катя, а пальцы уже сами долбили по нужным клавишам. «Ты совсем там со своими ухажерами с ума рехнулась? Мои дочери никогда себе такого не позволят. Слава богу, они у меня не то что дочка у твоей маменьки. И молодостью, и красотой, и лицом, и фигурой похвастаться могут. Не то что ты, крыса облезлая. Они не станут всякие отбросы подбирать». И чего ж твоя молодая, красивая Асенька на отбросы позарилась? Видела я сегодня ее нового хахаля, Гошка Федосеев, всегда за молоденькими юбками скачет, а у самого дома двое детей. Дрянь, продолбила Катя и понеслась к двери. Больше сидеть дома она не могла. Уже через минуту она долбила в Зойкину дверь. Ой, прибежала, думаешь, я тебе врать буду, что ли? Тут же открыла двери подруга и отвела глаза. Что-то подсказывало Кате, что именно сейчас Зойка не врет. Хотя приврать Зойенька всегда была не прочь, но сейчас верить в это просто не моглось. «Ты чего там писала, а? На кого эта моя Асенька позарилась? Чего молчишь? Язык откусила?» Коршуном налетела на нее Катерина. «Чего ж ты? В корзинке, значит, обливать помойми мою дочь можешь, а тут? Чего ты кричишь?» Вытаращилась Зойка и на всякий случай отошла от Катерины подальше. Это, между прочим, моя жилплощадь. «Я сейчас тебе всю твою!» И Гошка правда женат. Вбила последний гвоздь Зойка. Катя онемела, а потом выдохнула. «Зойка, ты, конечно, дрянь порядочная, но вот признайся сейчас, что врёшь, и я тебе всё прощу. «Честно говорю, потом, конечно, двери краской залью, но сейчас прощу все. Признавайся, давай!» Зойка тяжело вздохнула и уставилась куда-то в угол прихожей. «Знаю я этого твоего Гошку, Гогу. Мы с Валькой Жирковой вместе на макраме ходили, а потом еще в музыкальную школу. У нас там даже матери подружились. Мама мне вечно эту Вальку в пример ставила. Я ее в детстве ненавидела, как не знаю кого». Она такая фифа была, прямо лоснилась вся от правильности. А потом старше стали, крепкой дружбы не сложилось, но встречаться всегда рады были. Так вот, Гошка – это ее муж. Я у них даже на свадьбе была. И потом встречались. Мы еще когда сколько жили, они к нам раза два приезжали, а потом мы к ним один. Но Николаша там так ужрался, что... Короче, Валька потом не звонила, просила больше не приезжать. А то Гоша ругается. Да и не очень-то хотелось. Гошка всегда носом к потолку ходил, считал, что мы – быдло какое-то, а уж он-то… Он уже тогда врачом в стоматологической клинике был. Ну и не встречались. А потом, не так давно, Вальку видела. Она рассказывала, что неладно они с Гошкой живут. Тот стал заведующим клиникой. Просто так – не подойдешь. Ну и стал гулять на И деться Вальке некуда. Она тоже там работает. но только обычным врачом. «И чего уж некуда? Я сама видела объявление. Требуются стоматологи!» – фыркнула Катя. «Ну, откуда я знаю? Чего она за него держится?» – дернула носом Зойка. «Понятно же, если за, то он ей и клиентов получше даст, и премию выпишет. В один же кошелек деньги идут. И потом, я ж тебе говорю, двое детей у них, мальчик и девочка. Им, правда, уже по 27 лет, младший, кажется, 25». Короче, она еще с родителями живет. Вот и Авалька, между прочим, еще сама так хорошо выглядит, и не старая совсем. Ты бы ее видела. И какого лешего этому гошке надо, вздохнула Катя. Не мальчик ведь? Какой мальчик? Лысина до самой спины. Но девчонки липнут на его деньги. На машину, на поездки всякие. У него каждые полгода новая девочка. Одна, моложе другой. Вот я и предупредила тебя, только чисто из-за того, чтобы Аську уберечь, ты ж понимаешь. Катерина даже отвечать не стала, что тут скажешь. Правда, можно было дать Зойке разгону, что она прямо не сказала Кате, а надо было обязательно ее через весь интернет оповестить, эдак по-современному опозорить. Но теперь это было вовсе не важно. Она тихо сползла по стене на пол, а вслед за ней на пол уселась и верная подруга. «А я сегодня только к их машине подошла», – продолжала Зойка. «Как Гошку-то увидела, поверишь, нет, села к ним в машину и даже слова не проронила. Вот так. А он меня увидел, и сразу очки на нас. Фигас?» – думал, спрятался. «Да я его раньше узнала. Подъюбочник». «Зойка, что делать-то, а?» «Ведь угораздила же Аську в него втюриться», – Расстроена бормотала Катя, беззащитно глядя на Зойку. Они же ведь уже билеты купили. Аська-то как расстроится. Надо ей сегодня же все, блин, сегодня они с отцом в Канске. Завтра с утра прямо и скажу. Прикажу, чтобы ни о каком Гоге ее больше и слыхом не слыхивала. Ничего, поплачет немножко, а потом еще спасибо скажет. Ничего она тебе не скажет, швыркнула носом Зойка. Вспомни себя. Твои родители тоже от Димки не в восторге сначала были. Много ты их слушала? Сбежала, да и все. Думаешь, Аська тоже сбежит. «Чего тут думать?» – грустно заговорила Зойка, глядя в стену. «Они считают как?» «Гошка – чудо. Жена у него, конечно, сволочь, это ясно. Но он с ней не расходится, потому что никак не может бросить бедных малюток. А то, что у него девчонок было батальон, так еще бы. Бедный Гошенька не знал, куда от своей Мегеры сбежать». Вот теперь, когда с ним рядом такая красивая и замечательная она, он будет верным, послушным и идеальным супругом. Уж она-то из него человека сделает. Нет, Катя, не послушает тебя Аська. А может, все таки Да и кого твоя Аська слушала? Прервала ее Зойка. Она у тебя с пелёнок самостоятельная, всё сама. Помнишь, как в два года она ровно час и двадцать минут натягивала колготки? Мы тогда в театр опоздали, не пошли, но зато Асенька натянула их сама. Шиворот на выворот, но сама, избаловала девку. Да ладно тебе, сейчас-то что делать? Не могла найти себе место Катерина. Тут надо тебе самой, чтобы Аська даже не знала, надо подумать. Серьезно насупилась Зойка. Ты давай домой иди, а я, а я думать буду. Если получится, то даже раза три подумаю. В этот момент кто-то осторожно постучал, а потом дверь стала тихонько открываться. Катя ее так и не закрыла. Сначала просунулась чья-то старческая голова с маленькой морщинистой мордочкой, а потом вслед за мордочкой стало пропихиваться чудушное тельце. «Да вы-то куда лезете?» – расстроенно рыкнула на незнакомца Катя. Ловко подскочила с пола и в одну секунду вытолкала дедушку обратно. «Позвольте!» – обиженно заверещал он за дверью. «Зой, а где живет эта твоя Валька?» – повернулась Катерина к подруге. Катя возмущенно таращила на подругу глази щита. «Ты сейчас вот что сделала-то? Адрес этой Вальки скажи, ну, которая жена этого Гоги Треклятого. «Нет, ты чего?» – кинулась Зойка к двери, оттолкнув подругу. «Никодим дамыч, миленький, ну где же вы там провалились?» «А я вас тут жду-жду!» Катя растерянно заморгала. Это, получается, она Зойкиного гостя в за шее вытолкала. Как неудобно получилось. А Зойка уже втаскивала дрожащего старичка и обливала его заботой. «Боже мой!» Я говорю, «Боже мой!» «Вы ж так продрогли!» «Почему вы так долго добирались?» «Я ж вас еще часа три назад ждала. Раздевайтесь, вот сюда пальтишко вешайте. Да нет, вы не дотянетесь, давайте я помогу». «Катя, ну что ты стоишь? У тебя ж там, как говорится, молоко убежало». «Да пусть бежит. Ты мне адрес дай». Стояла на своем Катерина. «Ой, Катенька, но как мне сейчас не до тебя?» Пылала глазами подруга. «Помоги человеку раздеться, я сейчас книжки посмотрю». Она убежала в комнату, а Катя бережно стала стягивать со старичка ветхая пальтишка. «Чего-то вы уж больно по-летнему!» Качнула она головой. «В наши-то морозы!» Хоть бы фуфайку вам Зойка купила, что ли? И не надо мне фуфайка, чай я не сельский житель. Коренной москвич. Без зуба скалился дедулька. Это ж, знаете ли, даже очень хорошо. Кровь-то морозцем разогнать. Вот он какой теперь. ух. Вы с крови то Все ж поосторожнее бы. От чистого сердца посоветовала Катя. Чего уж ее гонять туда-сюда, ей теперь покой уже нужен, а то... Кухните, вот так еще разочка-два и крякните чего доброго. Коренной москвич он, а к нам в Сибирь отдыхать, стало быть. Это к нам летом надо. Тут у нас... до да чего уж отдыхать, я здесь почитаю лет шестьдесят уже, отдыхаю, хихикнул старичок. Так вас к нам еще на каторгу сослали? Удивилась Катя и поняла, что сморозила чушь, потому что подбежавшая Зойка гневно сунула ей в руку листок и зашипела. «Иди уже, умница! Торчит тут!» «Зоенька, что она спросила?» – повернулся к ней старичок. «Я не дослышу, аппарат барахлит. Сколько раз просил? Надо мне новый!» «Так ведь жмутся!» «Любимый, я тебе подарю новый! Завтра же, как проснемся, сразу и в аптеку!» – нежно проворковала Зойка и приторно оскалилась Катя. «Так вы уже уходите? Как жаль, как жаль! Но не задерживаю, не задерживаю!» Катерина от удивления все больше таращила глаза. но долго наслаждаться любовной сценой ей не дали. Зойка вытолкала ее из квартиры и хлопнула перед ее носом дверью. «Да уж, Зоенька сейчас как раз и начнет думать про мою Аську. Три раза!» Вздохнула Катя и сбежала к себе вниз по лестнице. Дома она металась по комнате. Неприятная новость рвалась снаружи, но вот так запросто рассказать о таком хоть кому-то Кате было стыдно. еще Димке приспичило не вовремя в этот Канск катить, нервно дёргала на носом. «Сейчас бы я эту Аську!» Катя постаралась успокоиться, села на диван и сжала виски. «Нет, не надо так. Аська точно никого не станет слушать. А если на нее вот так буром, она еще и сбрыкнет, сделает наперекор, чтобы только свою независимость показать. Тут надо осторожненько выпутать. Вроде бы Катя ничего и не знает, а потом, а потом будет весьма кстати пустить слезу. Да чего там слезу, можно не жалеть слез, то целый ручей открыть можно. Да еще и на эдак, чтобы по всем правилам. Тогда точно, дочка не станет дергаться. А если станет, так сразу же Димка же подключится. Хотя он может и раньше подключиться, он же слез-то совсем не переносит. Значит, надо сразу в голос. Нет, тут все продумать надо, главное успокоиться. Катя прошла на кухню, налила кофе. В кабинете Димки все еще горел включенный компьютер. Вот с кем поговорить-то можно. Она усилась на диван, подтянула шнур от интернета и быстро застучала по клавишам. А ей уже написали. «Ну и чего, кролик, что с дочерью-то?» Ненавязчиво интересовалась звезда. И в самом деле жена этого мужичка урвала. «Да уж, приготовила подарочек на юбилей», пришлось признаться Кате. «А когда у тебя юбилей?» Тут же откликнулся тонкий попант. Чего молчишь? У меня 1 декабря 45 лет стукнет, но отмечать будем в Новый год. Откровенно строчила Катя, стараясь забыть о главном. Ты хорошо сохранилась. Снова хихикнула звезда и даже поставила смайлик с кривой рожицей. И что, ты теперь в этой теме писать не будешь? Против родной доченьки не попрешь. Куда перить? Я теперь просто не знаю, что делать. Они в воскресенье уезжают в Грецию. Билеты уже купили. Надо как-то быстро дочку переубедить. Да только кто нас слушает? Да в приказном порядке, строчил уже некий господин Королёв. Дома и никаких. Хотя, если в Грецию, то ничего не потеряет. Точно бьет девочка. Кого она там бьет? взорвалась Катя. Она еще и не знает, что у него семеро по лавкам. Это мне детей его жалко. Ну тогда классный выход. То ли в шутку, то ли всерьёз советовала Звездана. Скажи своему мужу, пусть он приударит за женой вашего зятя. Мужчины же охотники. Он вернется, и все будут счастливы. Простите, а чей муж вернется? Чуть ли не записывала советы Катя. Не твой, успокоил вредный королев. Твой будет приударять. Не переживай, писала уже Маркиса. Я бы на месте твоей дочери съездила в эту Грецию и устроила этому лавеласу такой отдых, Он бы после на карачках домой приполз. Кстати, там шубы ничего. Можно будет еще и одеться на его деньги. А чего? Надо ж мужика за неверность наказывать. Кому она там устроит? Вдруг написала молоденькая девочка под взрослым именем дама. Сама же в дурах и останется. Еще неизвестно, кто кого накажет, фыркал Королев. А то потом приедет домой, вся такая умная и глубоко беременная. А наказанный мужик, как вы и хотели. Удерет к своей жене. Катю передернула. А чего? Запросто может случиться. Аська детей любит. Маркиса написала просто. Если уж ты так не хочешь, чтобы она ехала, свистни у нее паспорт. Без него только на маршрутке. Точно, обрадованно застрочила Катя. А то эти детки, они такое отмочат. Кролик, они все корки мочат. Мои вон тоже. «Только не переживай, сначала надо с дочерью поговорить», – писала Аля. Все будет нормально». «Ха! Да все уже и так нормально!» – не успокаивалась звезда. «Девочка созрела, траляляляля. ля ля ля Чего хотите от девчонки? Нашла мужика, он ее куда-то там везет. Все, класс!» И на личную страничку Катерине уже тоже писали. «Кролик, да ты не переживай раньше времени», – писала прекрасная Маркиса. «Сначала сама все узнай». Я бы на твоем месте не больно-то доверяла этой Эфи. Чего-то недобром от нее веет, а со злости такое можно наворотить. И в самом деле, просветлела Катя, Надо самой. И папант отозвался: Да поговори ты с дочерью по-своему, по, по бабье, поймет. Она же молодая еще, а думается: Спасибо тебе, добрый папант, что не стал дочь мою ругать, поблагодарила Катя. Мне было бы неприятно. Обижаться на детей – все равно, что в зеркало плевать. Наше отражение. Катя даже схлипнула от чувств. Но почему чужой человек, которого она живьем и не видела ни разу, понял ее с первого раза, а вот Зойка захотелось чуточку побольше узнать об этом чужом человеке? Папант, а какая у тебя жена? Она, наверное, счастливая, да? О жене говорить не буду. Неблагородно это дело – петь одной женщине а другой. Это окончательно покорило Катерину. Это ж каким мудрым надо быть. А вот если б у нее про Димку спросили, она бы настрочила такого? Нет, она все хорошо написала, но с мужчиной обсуждать другого мужчину тоже, наверное, дело небольшого благородства. Пусть даже это муж. Сейчас я пишу тебе, и никакой жены нет. Так что мы там о твоей дочери? а может быть, у него и в самом деле нет никакой жены? А то с чего бы он так бережно подбирал каждое слово?» Ложилась спать Катя уже под утро. Удобно, укладываясь на подушку, она твердо решила, завтра же с утра встанет, встретит Димку с Асей с хорошим столом, а потом, потом сбегает по адресочку, глянет на эту жену, поговорит с ней, и уж тогда... и все же он наверняка женат. Не может такой интересный мужчина быть абсолютно бесхозным.